Бинки Кошка чудесно поет у огня Лазит на дерево ловко Ловит и рвет, догоняя меня Пробку с продетой веревкой Все же с тобою мы делим досуг Бинки, послушный и верный Бинки, мой старый испытанный друг Правнук собаки пещерной. Если, набрав из-под крана воды Лапы намочить и кошки, Чтобы потом обнаружить следы Диких зверей на дорожке, Кошка царапась, рвется из рук, Фыркает, воет, мяучит. Бинки, мой верный, испытанный друг, дружбы ему не наскучит. Вечером кошка, как ласковый зверь, Трется о ваши колени. Только вы ляжете, кошка, за дверь, Мчится, считая ступени. Кошка уходит на целую ночь. Мне верен спящий. Он под кроватью Храпит во всю мочь. Значит, он, друг, настоящий. Вот и все. Пойду-ка я отдохну, А вы займитесь чем-нибудь интересным. Только вот что... Я вам посоветую, не забывайте эти песенки.